Глава вторая. Вещи и обстоятельства не всегда таковы, какими они кажутся. Мандрагора. Однажды в лесу я оказался лицом к лицу с змеекошкой. В другой раз я столкнулся с пауком-медведем. Теперь, встретившись с демоном, я решил вести себя по образцу спасшему мне жизнь в выше упомянутых ситуациях. Я замер. По крайней мере, задним числом я хотел бы думать, что это был преднамеренный, рассчитанный поступок. Демон растянул губы в презрительной усмешке, открывая двойной ряд острых, как иглы, зубов. Я подумывал, не изменить ли мне принятый образ действий. Подумывал, не упасть ли мне в обморок. Демон провел по губам пурпурным языком и медленно протянул ко мне когтистую лапу. Это решило вопрос. Я рванул назад не грациозным кошачьим прыжком, а припав на четвереньки. Удивительно, с какой скоростью можно передвигаться таким способом при надлежащем вдохновении. Я сумел развить немалую прыть, прежде чем врезался с разгону головой в стенку га произнес я. «Может показаться, что это не бог весь что, но в то время это было самое спокойное выражение боли и ужаса, какое я мог придумать». Услышав мой голос, демон, казалось, поперхнулся. У него вырвалось несколько разных звуков, а затем он начал смеяться. Это был не низкий и угрожающий смех, а смех восторженный, смех от всей души того, кто только что увидел что-то до истерики забавное. Я же находил его тревожным и обидным обидным потому что у меня росло подозрение что источником его веселья являюсь я а тревожным ну он же был демон а демоны холодные злобные и кровожадные выдавил сквозь смех демон словно прочитав мои мысли ты купился на всю эту ерунду так ведь малыш прошу прощения переспросил я потому что не мог придумать что еще сказать? «У тебя что-то неладно с ушами?» «Я сказал, холодные, злобные. Я слышал, я хотел узнать, что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что ты был запуган до оцепенения хорошо подобранными словами моего коллеги Держу Пари». Он ткнул большим пальцем в сторону тела Гаркина. «Извиняюсь за спектакль». «Я почувствовал, что для просветления трагического, в общем-то, момента необходим оттенок комического для контраста». «Комического?» «Ну, на самом деле, я не мог упустить такого случая. Видел бы ты свое лицо!» Он усмехнулся про себя, выходя из пентаграммы, и начал лениво осматривать помещение. «Так значит, это новое жилище Гаркина, а? Какая дрянь! Кто бы мог подумать, что он дойдет до этого? Сказать, что я был сбит с толку, было бы преуменьшением. Я не знал точно, как полагается действовать демону, но уж определенно не так. Я мог бы метнуться к двери, но, похоже, я не подвергался непосредственной опасности». Либо это странное существо не собирается причинять мне никакого вреда, либо оно было уверено в своей способности остановить меня, даже если я попытаюсь бежать. Ради сохранности своей нервной системы я решил исходить из первого предположения. Демон продолжал изучать хижину, а я изучал его. Он был гуманоидом, то есть имел две руки, две ноги и голову. Он не отличался высоким ростом, но обладал могучим телосложением, немногим шире человеческих плечами и сильной мускулатурой, но человеком он не был. Я хочу сказать, что нечасто видишь безволосых людей с темно-зеленой чешуей, покрывающей тело, и плотно прижатыми к голове заостренными ушами. Я решил рискнуть задать вопрос. «Извините, пожалуйста». «Да, малыш». Э, «Вы ведь демон, не правда ли?» «А? О, да, я полагаю, можно сказать, что я демон». «Тогда позвольте вас спросить, почему вы не ведете себя как демон?» Демон бросил на меня преисполненный отвращение взгляд, а затем мученически возвел глаза к потолку. «И все-то он критикует. Вот что я тебе скажу, малыш. Тебе стало бы лучше, если бы я перегрыз тебе зубами горло». «Ну нет, но...» «Если уж на то пошло, кто ты вообще такой? Ты случайно оказался рядом или пришел вместе с убийцей?» «Я с ним», — поспешил ответить я, показывая дрожащей рукой на тело Гаркина. Это замечание насчет перегрызания мне горла снова разволновало меня. Или, по крайней мере, был с ним, с Гаркиным, тем, кто вызвал его. Я его... Я был его учеником. «Кроме шуток, ученик Гаркина?» Он начал двигаться ко мне, протягивая руку. «Рад это!» «Что случилось?» Когда он двинулся ко мне, я начал от него отступать. Я пытался делать это небрежно, но он заметил. «Ну, это... Вы же демон?» «Да, ну и что из этого?» И «Ну, предполагается, что демон...» «Э, малыш, расслабься, я не кусаюсь. Слушай, я старый приятель Гаркина». Мне показалось... «Вы сказали, что вы демон». «Совершенно верно. Я из другого измерения. Демонстратор измерений или, для краткости, демон». «Усёк?» «А что такое измерение?» Демон нахмурился. «Ты уверен, что был учеником Гаркина?» «Я имею в виду, разве он тебе ничего не рассказывал об измерениях?» «Нет», — ответил я. «То есть, да, я его ученик, но он никогда ничего не говорил о демонстраторе». «Измерений», — продолжил он, «ну, измерения — это другой мир, на самом деле один из нескольких миров, существующих одновременно с этим, но в других плоскостях. Поспеваешь за мной?» «Нет», — признался я, «ну, просто допусти, что я из другого мира. Так вот, в том мире я маг точно такой же, как Гаркин. У нас действует программа обмена, по которой мы можем вызывать друг друга через барьер, чтобы произвести впечатление на учеников-коллеги». «Вы ведь сказали, что вы демон», — подозрительно сказал я. «Я и есть демон. Слушай, малыш, в моем мире демоном был бы ты, но в данный момент я в твоем, и потому демон я». «Вы ведь сказали, что вы маг». «Просто не могу поверить», — в гневе возвал демон к небесам. «Я стою здесь и спорю с каким-то хамом-учеником. Слушай, малыш». Он снова парализовал меня взглядом. «Давай попробуем так. Ты пожмешь мне руку, или я вырву тебе сердце». Ну, если ставить вопрос так, я хочу сказать, в ту минуту, когда он сорвался, вспылил и принялся кричать, он показался мне точь-в-точь -точь таким же, как Гаркин. Это придавало достоверность его претензиям на дружбу с бывшим моим учителем. Я взял протянутую руку и осторожно пожал ее. Я... Меня зовут Скиф. Его рукопожатие было холодным, но твердым. Настолько твердым, что я не смог отнять свою руку так быстро, как мне бы того хотелось. «Рад с тобой познакомиться. Я ас Оз не родня». «Не родня кому?» — спросил я, но он уже снова изучал помещение. «Ну, здесь, конечно, нет ничего, что могло бы стать предметом вожделения его собратьев. В ранней первобытной обстановке терпеть ее можно, но особенно за ней не гоняются». «Нам она нравилась», — довольно жестко заметил я. «Теперь, когда я преодолел испуг, мне не понравилось презрение в его голосе. Хижина была не бог ве, что, и я, разумеется, не испытывал к ней особой привязанности, но мне не по душе была его критика. «Не сердись, малыш», — легко сказал Аас. «Я ищу мотив, вот и все». «Мотив» — причину того, почему кто-то пришил старину Гаркина. Я не очень увлекаюсь местью, но он был моим собутыльником, и это дело возбудило мое любопытство. Он прервал свое изучение помещения и обратился прямо ко мне». «А как насчет тебя, малыш? Тебе ничего не приходит на ум? Какие-нибудь соблазненные молочницы? Или обманутые фермеры? У тебя, знаешь ли, тоже есть в этом интерес? Следующей мишенью можешь оказаться ты». «Но ведь сделавший это парень убит», — показал я на обугленный ком на полу. «Разве на этом дело не кончается?» «Проснись, малыш! Разве ты не видел золотого плаща?» Это был профессиональный убийца. Его кто-то нанял, и этот кто-то наймет и другого. По спине у меня пробежал холодок. Я действительно не подумал об этом. Я начал искать в памяти какой-нибудь ключ к происшедшему. Ну, он сказал, что его послал Иштван. Что за Иштван? Не знаю. Минутку. Вы хотите сказать, что следующей мишенью могу статья? Ловко, а? ас Держал в руке золотой плащ Подкладка такая, что можно носить наизнанку А я-то всегда удивился, Как это выходит, что никто не замечает их Пока они не изготовятся к прыжку Ас, м? О, я не собирался тебя пугать Просто если кто-то провозгласил Открытым сезон охоты на магов вообще Или на Гаркина в частности То у тебя могут возникнуть некоторые Здрасте, а это что? «Что это?» – спросил я, пытаясь рассмотреть его находку. «Это?» – ответил он высоко, поднимая свой трофей. «Кажется, я здесь не единственный демон». Это была голова, явно принадлежавшая убийце. Она сильно обуглилась, в некоторых местах проглядывали кости. Мое естественное отвращение к этому зрелищу только усилилось при виде кое-каких очевидных черт лица». Подбородок и уши у головы оказались неестественно заостренными, а из алба выступали два коротких тупых рога. Дьявол! В ужасе воскликнул я. Что? А, дьявол! Он не с девы, он с бесера, бес. Разве Гаркин ничему тебя не научил? Они снова явятся? – спросил я, проигнорировав его вопрос. Но Аз был занят хмурым разглядыванием головы. Вопрос в том, кто был настолько туп, чтобы нанимать в убийцы беса. Единственный, кто мне приходит на ум, это Иштван, но такое невозможно. Но ведь именно он это и сделал. Разве вы не помните, я же рассказывал... «По-моему, ты сказал Иштван». «Сказал?» «Минутку, а что сказали вы?» «Я сказал Иштван». «Ты что, не чувствуешь разницы?» «Нет». — признался я. — Хм... Она должно быть слишком тонка для человеческого уха. А, ладно, не имеет значения. Это все меняет. Если Иштван опять взялся за свои старые фокусы, нельзя терять времени. — Эй, минуточку, а это что такое? — Это арбалет, — заметил я. — С бронебойными стрелами, снабженные теплоискателями? Такое является нормой в этом мире? — Теплоискатели... «Неважно, малыш, я так не думаю, но это все меняет. Мне лучше быстренько выписаться из номера». Он начал уходить в пентаграмму. Я вдруг сообразил, что он готовится к отбытию. «Эй, подождите минутку, что происходит?» «Слишком долго объяснять, малыш. Может быть, как-нибудь встретимся еще раз. Но вы же сказали, что следующей мишенью могу быть я». «Да, ну так уж сложилось, вот что я тебе скажу. Пускайся в бега, и, может, они тебя не найдут, пока все не кончится». «У меня закружилась голова. События происходили слишком быстро для моего мышления. Я все еще не знал, кем или чем был этот демон, следует ли мне доверяться ему, но я знал одно. Ситуация была мне явно не по зубам, и в моем распоряжении не было никого лучше этого Ааза на роль союзника. «А вы не могли бы мне помочь? Нет времени, я должен двигаться. А нельзя ли мне отправиться с вами?» «Ты будешь просто путаться под ногами, может быть, даже навлечешь на меня гибель. Но без вас погибну я!» Я начал впадать в отчаяние, но на Аза это не производило впечатления. «Скорее всего, нет. Вот что я тебе скажу, малыш. Я действительно должен уходить, но...» «Просто для того, чтобы показать тебе, что ты, по моему мнению, выживешь, я покажу тебе маленький фокус, которым ты, быть может, когда-нибудь воспользуешься. Видишь все это барахло, с помощью которого Гаркин проводил меня через барьер? Так вот, в нем нет необходимости. Смотри внимательно, и я покажу тебе, как мы это делаем, когда не смотрят наши ученики». Я хотел крикнуть, заставить его остановиться и выслушать меня, но он уже начал. Он развел руки в стороны на высоте плеч, поднял взгляд к небесам, глубоко вздохнул, а затем хлопнул в ладоши. Ничего не произошло.